Он — больной, жалкий, нищий, а все газеты наполнятся описаниями только его поступков. Вся юридическая машина придет в движение по единому его сигналу, и совершится убийство, и Кросби задрожит, И он один будет все знать, сидя за обычной чашкой кофе со сливками. Один будет упиваться своим могуществом. Основное условие — не попасться самому. А для этого самое надежное — швырнуть ложного виновного в пасть правосудия. Эртена он повстречал как-то вечером на террасе кафе. Он его изучил, как изучал и всех прочих. Обратился к нему с какими-то словами. Эртен, как и Радек, опустившееся ничтожество, он бы мог мирно жить, поживать в заведении своих родителей. А в Париже он служит на побегушках за 600 франков в месяц, страдает и укрывается в мечтаниях заглатывает дешевые романы, бегает по киношкам, воображает себе невероятные приключения. Полное отсутствие жизненной силы. Ничто не убережет его от могущества Чеха. «Хочешь за одну ночь?» «Безо всякого риска заработать столько, чтобы потом всю жизнь делать все, что тебе вздумается». И тот затрепетал. Радок его ухватил. Радок играет собственной силой, болтает, и тот постепенно смиряется с мыслью о грабеже. «Подумаешь одно ограбление на пустующей вилле». Он составляет план, предвидит малейшие действия и жесты своего сообщника. Это он советует ему купить башмаки на каучуковой подошве, якобы для того, чтобы не поднимать шума, на самом деле ради собственной уверенности, что Эртен оставит четкие следы своего пребывания на вилле». Для Радека наступило время наибольшего блаженства. Не чувствовал ли он себя всемогущим? Он, кому нечем было заплатить за аперитив, и каждый день он сталкивался с кросби, тот его не знал но в ожидании уже начинал побаиваться. А раскрыть истинные происшествия на вилле в Сен-Клу мне помогла, представьте себе, одна единственная фраза из медицинского протокола. Мы никогда достаточно тщательно не вчитываемся в рапорты экспертов. Всего четыре дня назад меня поразила одна деталь. Судебный медик пишет. Через несколько минут после смерти тело мадам Хендерсон, находившееся на краю кровати, было опрокинуто на пол. Признайтесь, убийце не было никакого резона через несколько минут после преступления трогать труп. На нем не было ни драгоценностей, ничего бы там ни было еще, кроме ночной рубашки, но я изложу факты в последовательности. радок этой ночью их подтвердил. Он убедил Эртена проникнуть на виллу в два часа 30 ровно, показаться на втором этаже, войти в комнату, все это не зажигая света, Он ему поклялся что никого в доме нет и указал ему точное место расположения ценностей место где стоит кровать в два часа двадцать радок совсем один убивает двух женщин прячет нож в гардероб и выходит затем он дожидается прибытия жозефа эррта кто Следует данным инструкциям. И вдруг Эртен, блуждая в потемках, опрокидывает тело, пугается, включает электричество, видит. Трупы убеждается, что смерть сделала свое дело, оставляет повсюду следы окровавленных пальцев. Когда он, наконец, в ужасе убегает, он наталкивается снаружи на Радека, совершенно изменившего поведение, усмехающегося и жестокого. Сцена между двумя людьми должна быть была неописуема. Но что мог поделать Простак вроде Эртена против Радека? Он не знал даже его имени. Он не знал, где тот живет. Чех показывает ему свои каучуковые перчатки и мягкие туфли, благодаря которым он не оставил ни малейшего следа в доме. «Ты будешь приговорён. «Они тебе не поверят, никто тебе не поверит, и тебя казнят!» Такси ожидало их по другую сторону сены в Булонском лесу, и Радек продолжал говорить, «Но если ты промолчишь, я тебя спасу сам, понимаешь ты? Я тебя вытащу из тюрьмы, может быть, через месяц, может быть, через три, но ты оттуда» туда выйдешь. Двумя днями позже Эртен, уже арестованный, уперся и лишь повторял, что не убивал. Он отупел. И только матери, ей одной, он сказал о Радеке. И его собственная мать ему не поверила. Не лучше ли это доказательство, что тот был прав и лучше будет промолчать и дождаться обещанной помощи? Проходят месяцы. Эртену в его камере являются в видениях два трупа. Он ощущает их липкую кровь на своих руках, но дрогнул он всего лишь раз когда услышал шаги пришедших за его соседом по камере, чтобы увести того на казнь. И так он растерял последние жалкие потуги к протесту. Отец не отвечал на его письма, запретил матери и сестре его навещать. Он остался совсем один, наедине с кошмаром, и вдруг он получает записку объявляющую ему о побеге. Он слепо подчиняется указаниям, но безо всякого доверия. Чисто механически и уже выбравшись в Париж, бродит безо всякой цели, пока не падает на какую-то постель и не засыпает. В конце концов, засыпает. Вне стен отсека строгого надзора, где спят лишь те, кого ждет гильотина. На следующий день перед ним предстает инспектор Дюфур. Эртен нюхом чует полицию опасность и инстинктивно бьет, удирает, снова принимается бродить. Свобода вовсе его не опьяняет. Он не знает, что делать, у него нет денег, никто его не ждет, а все из-за радыка, и он его ищет по тем самым кафе, где встречал его прежде. Чтобы его убить, у него нет оружия, но он достаточно взбешён, что готов удавить его голыми руками, а, может быть, вымолить у него подачку» или просто потому, что тот единственное живое существо, с кем он еще может поговорить. И он его видит в куполе. Туда его не пускают, он ждет, ходит кругами совсем, как деревенский дурачок, порой приникает бледным лицом к стеклу. Но когда Радок выходит... Его сопровождают двое полицейских, и тогда Эртен машинально устремляется к норе, к дому в Нанди, где у него больше всего прав показаться. Добредает до сарая и валится на солому, и когда отец приказывает ему убраться до наступления ночи, он предпочитает повеситься.